Пришлось изрядно дать лишку. Отмеченные на карте броды вздулись и стали непреодолимыми. Вскипающий опасными гребешками нефритовый поток тащил вывороченные камни и острые, истонченные до невидимости льдины. Всюду виднелись следы пурги, бушевавшие в горах почти беспрерывно трое суток. Течение слизывало края осыпей, Несло громоздя на завалах поломанные стволы, вывороченные корневища. Сверившись с планом, Макдональд решил спуститься по уже сухому руслу, поросшему мечевидными листьями темно-синего ириса. Последние лужи споро высасывало неистовое горное солнце, и черный гравий, теряя слепящий глянец, на глазах подергивался тусклой пыльцой пыльцой. Столь же мгновенно тускнели влажные, сходящиеся за спиной лунки следов. Оловянная яркость неба, жара, монотонное покачивание усыпляли. Макдональд клевал носом, проваливая свомоты, наполненные причудливыми видениями, откуда вырывался с болезненно колотящимся сердцем, но, как ни странно, освеженный, готовый, пусть ненадолго, вновь следить за дорогой. Автоматная очередь застала его врасплох, когда, отпустив поводье он приник к жесткой, пропитанной терпким потом гриве. Вылетев из седла и вдавившись в зернистый песок, Макдональд успел схватиться за стремя. Издав короткое ржание, перепуганное животное рванулось и потащило всадника за собой. Вновь откуда-то сбоку пророкотал автомат. обозначив грязными фонтанчиками роковую черту. Она взметнулась совсем рядом, ударив в лицо острыми брызгами. Подобрав высоко стремя и загораживаясь лошадью, австралиец бочком пополз к ближайшему валуну. И тут же, прямо по верхушке камня, хлестнула еще одна короткая очередь. Унылым посвистом отозвались срикошетировавшие пули.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 Затаившийся недруг либо целиком положился на собственное терпение, либо приходилось брать в расчет и такое покинул поле боя.